то есть не швырнула, а просто неудачно поставила. «Ах ты, хамка!» — вспыхнула Наталья Ивановна. «Мам, но она не специально пыталась успокоить мать Лариса. Не видишь, что ли, она пьяная?» «Да не пьяная!» — я сказала Ника. «Подавитесь своими пирожками». «Ну, все, я пошла», — сказала Наталья Ивановна. «Живи, как знаешь. Игорю своему скажи, чтобы не звонил и не приезжал. Никогда у него ничего не попрошу. Даже подыхать буду, не обращусь».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 но ну, посмотри на себя, вся серая ходишь!» «Мама!» — Лариса заплакала. «Да что мама?» — сказала Наталья Ивановна. «На вот, поешь пирожков, пока горячая. Что останется, с собой забери. На завтра. Разогреешь на сковородке. Этим не оставляй, сожрут и не подавятся. Что-то сердце болит. Успокойся. Еще успеешь наплакаться». «Ладно, пошла я». «Мам».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 Как представлю, что Ленка своими ручонками полезет, а аж тошно становится. Нет, пусть после меня и следов не останется. Это моя жизнь. Хм, жалко же. А что жалеть? Уже никого в живых нет. Одна я осталась. Было бы кому оставить, оставила. И то подумала бы двадцать раз. Официальный статус ничего не изменил.